Глава третья. Путешествие, наживка, завершение. Знание без мудрости пепел, долг без веры шелуха, защита без заботы треснувшая на ковыльне. Вулкан изречение. Огромный купол, созданный из слоев адамантия и базальта, открылся с громогласным стуном. При его движении завибрировала земля. Поочередно, одна за другой, выдвинулись четыре секции, отчего казалось, что из-под земли выросла еще одна гора. Отблески кузнечных горнов смешались с предрассветными лучами. Гесиот, как будто издалека наблюдал за медленным подъемом колоссального сооружения, опиравшегося на пневматические колонны, толстые, как ноги титана, владыка войны. Над кузницей собралась эскадрилья мощных транспортов. Они подошли ближе и зависли, спустив захваты, чтобы закрепить огромную машину. Внутри кузницы, в казавшемся еще более огромным после извлечения машины пространстве, вулкан остановился посреди галереи, над рядами танков, и обратился к собравшимся воинам. — Легионеры 18-го! заговорил он. — Вы сыны Ноктюрна, мои сыны, а через меня и сыны императора. Сегодня для вас начинается крестовый поход. «Сегодня мы отправляемся на поиски ваших братьев. Когда вы встретитесь с ними, вы узнаете их. Мы будем сражаться бок о бок, и тогда вы поймете, что ваш дом — это вся галактика, что наша армия — это щит для всего человечества!» Послышался глухой рев двигателей, начавших подъем к небу колоссальные конструкции. «Смотрите!» — воскликнул вулкан, указывая на поднимающееся сооружение. «Это часть истории нашего легиона. Этот корабль служил вашим братьям, а вы работали, чтобы сделать его еще сильнее. Так начал коваться ваш союз. Смотрите на его мощь, смотрите, что он собой представляет. Это рождение нашего истинного легиона. А теперь выступаем!» Тысячи сыновей примарха громогласным кличем заявили о верности ему. Потом загудели двигатели, и танки двинулись по пандусу к поджидавшим их наверху грузовым кораблям. Они услышали вулкан. Он знал это и не сомневался в том, что они согласны с его словами. В чем он не был уверен, так это в том, что они так же пламенно уверовали в это, как верил он сам. Для закаливания этой веры еще потребуется жаркое пламя. Райтан вышел из реклюзиама Малинкора, рожденный в пламине, и увидел поджидавшего его ткелла. «Ты был на мостике, когда мы покидали Ноктюрн?» – спросил он. «Да, был», – ответил Райтан. «Я попрощался с нашим миром и от твоего имени тоже, брат». «Благодарю тебя». Райтан кивнул. «Понимание долга не уменьшает боль разлуки. Мы знаем, что не бросаем Ноктюрн, но это не помогает избавиться от этого тягостного чувства». Ткел не ответил. Да ему это и не требовалось. Стремление защищать домашний мир прочно укоренилось в каждом представителе любого народа Ноктюрны, и восхождение к легиону Састартес ничего не изменило. Этот инстинкт определял их сущность. Но тем не менее Райтан осознавал, что вулкан пытается их научить новому пониманию защиты домашнего мира. Но он не чувствовал в себе этого, как должен был. «А теперь, когда ожидание закончилось, твое беспокойство уменьшилось?» – спросил он Ткил. Они направились к амфитеатру, расположенному в центре казармы, откуда Игняк смог обратиться сразу ко всем легионерам на борту корабля. До сих пор он не делал этого, но, медитируя в реклюзиаме, сосредоточился именно на этой мысли. «Я рад, что наша миссия началась», – после паузы произнес Ткил. «И я благодарен за то, что понимаю, в чем наша цель». Слово «цель» он произнес так, словно искал наиболее подходящий режим для двигателя. Ткел имел привычку мыслить понятиями прямой механической эффективности. Он не терпел никакой неопределенности. «У нас есть цель», — сказал Рейтон. «Но...» «Ты видишь меня насквозь?» «Почти. Наши далекие братья по восемнадцатому...» — нерешительно произнес Ткел и замолчал. «Ты задумался об уроке, который нам необходимо усвоить...» подсказал Райтан. «Возможно», — согласился Ткил. «Ты тоже об этом думал?» «Мы получим ответы на все свои вопросы». Райтан решил, что свои сомнения он может высказать только при Марху. И еще он решил, что сегодня не станет обращаться к воинам из амфитеатра. Его мучили те же самые вопросы, в ответах на которые он пока не был уверен. «Как думаешь, мы вовремя доберемся до Антеума?» — спросил Ткил. «Император не без причины выбрал именно этот момент, чтобы направить нас туда», – осторожно ответил Райтан. «Но эта причина может не предусматривать их спасение». Райтан поморщился. «Они проглотили наживку!» – закричал Вокс-Нумион. «Эти зеленокожие довольно сговорчивы!» «И предсказуемы в своей свирепости!» – добавил Вон, шагая на юг от вулканического конуса. «Пора их за это вознаградить!» На лавовом плато кишели орды ксенусов. Орки непрерывным потоком спускались со штурмовых кораблей по другую сторону от вулканической цепи, ограничивающей плоскогорье. Теперь они двигались к базе легионеров, словно океанский прилив. Стационарные орудийные позиции открыли огонь, сбивая первые ряды орков. Тяжелая артиллерия 18 была сосредоточена у подножия вулкана. Танки доставить к базе было возможно только по воздуху, но они сохраняли частичную мобильность на тех участках, где почти не было лавовых потоков. Пушки вели огонь на средней дальности, и Вон вывел легионеров навстречу тем тварям, кто прорвался через заградительный огонь. Их было очень много. Стройные ряды легионеров столкнулись с беспорядочными толпами орков и оттеснили их назад. Две армии сошлись над скалами каменным океаном, застывшим в разгар штурма. Вон короткими направленными очередями стрелял из комбиболтера, разворачиваясь то вправо, то влево, разнося злобно рычащих ксеносов на куски. «Наступаем до линии нашего обстрела!» – скомандовал он. «Потом отступаем, чтобы орки прошли сквозь яростный огонь!» После этого он по воксу вызвал техножрицу ксерексынию. «Орт, командующий!» – откликнулась она. Мы получаем информацию со успиков на вулкане. Ему требовалось заранее узнать об извержении, чтобы попытаться добавить его мощь в свою операцию. Все вот Потом данных выступает на выступ лавы запрыгнул здоровенный громила и бросился на вулкан. В его руках был топор, хотя и не острый, но достаточно тяжелый, чтобы перерубить конечности обычного смертного словно ветки. Зеленокожий ударил топором сбоку по голове вон. В ушах зазвенело, но шлем отразил удар. Разъяренный орк оскалил челюсти, способные перекусить тело человека пополам, и впился в каску космодесантника, но раскрошил себе клыки. Вон поморщился и пронзил шею врага силовым мечом. Стряхнув мертвого монстра, он бросился на следующего противника. «Разве это не та война, какую мы заслужили?» Яростно крикнул он своим воинам и усмехнулся. «Это наше поле боя, и они здесь умрут!» Он посмотрел вперед, на неиссякающие волны пребывающих орков, на бесконечное множество врагов. «Хорошая война», — подумал он, — «если это конец, то славный». Орки привезли с собой и артиллерию, но обстрел с их стороны был слишком рассредоточенным и потому неэффективным. Нерегулярные залпы разбрасывали снаряды по всему плато и представляли угрозу скорее для самих чужаков, чем для легионеров. Один из снарядов упал в нескольких метрах от Вуна. Взрыв подбросил его в воздух, но он сумел приземлиться на ноги. Рядом упал легионер Арасус. Вон быстро помог ему подняться и пристрелил трех орков, уже спешивших сорвать свои на доспехи. Отделение легионеров восстановило строй и снова двинулось вперед. «Об этой битве сложат песни», — сказал Арасус. «Так оно и будет», — согласился Вон. Его респиратор вместе с запахом серы принес и вонь отработанного фуцелина. Но может ли песня жить без певца? Нет, однако сейчас вокруг них звучала музыка. Глубинный ритмичный рок от оружия легионеров и бесконечные раскатистые взрывы. В хоре голосов зеленокожих появилась пронзительная боль и страдания. Их убивали десятками, сотнями, а вскоре погибнут тысячи. И все это подчинялось особому ритму марширующих ног и убийств, стуку сабатонов по камням и треску плоти, разрываемой снарядами. Война без возможности отступить, и в ней есть своя слава. Мы к этому стремились. На протяжении всей нашей истории мы искали именно такую войну. Вон снова вернулся мыслями к настоящему, к битве, которую он будет вести так долго, как только сможет. Легионер вызвал по воксу Резалт и запросил сведения об обстановке на орбите. «Мы держимся, лорд-командующий», — доложила она. «Зеленокожие сейчас в основном заняты высадкой своих войск». «Займи их, флот, насколько это в твоих силах», — сказал Вон. «Я не буду рисковать кораблем без веской причины», — заверила его Резалт. В этой последней войне услышал Вон в ее голосе. «Мы все об этом знаем», – подумал он, – «каждый из нас. И в этом мы обретем наслаждение. Наслаждение финалом». Амфитеатр был высечен из цельной массивной плиты базальта. Казалось, что сам Ноктюрн в награду воинам создал эту однородную и гладкую композицию специально для собраний своих сыновей. На первый взгляд помещение создавало впечатление темной монолитной простоты и мощи, но при более близком рассмотрении в нем проявлялись настоящие шедевры мастерства. Каждый ярус скамей был украшен резными изображениями чудовищ Тюрны, которые, несмотря на свою реальность, давно стали мифическими существами. Величавые драйгниры и дактилиды извивались на поверхности камня как символы упорной жизни этого мира, такой же суровой, как и планета, бросающая вызов собственным обитателям. В такой жизни была своя красота, благородная, но не допускающая слабости. За исключением Игнякса, сидевшего на одном из средних ярусов, амфитеатр пустовал. Райтан поднял голову навстречу вулкану, вошедшему через правую верхнюю арку. Его лицо было мрачным, как и одолевавшее душу сомнения. Примарх прочел эти эмоции и, в свою очередь, сам ощутил их прикосновение. Райтан не обрел желанную веру, а Вулкан не мог ее ему внушить. — Ты думал, что конец ожиданиям будет означать и конец сомнениям? — сказал он, подойдя к Райтану. — Да, — признался Игнякс. — Я был неправ и уже просил прощения за свои сомнения, господин Вулкан. А я сказал, что в этом нет необходимости. Да, сказал, но я снова прошу снисхождения, ведь я должен это сделать, поскольку не выполнил свой долг и подвел тебя. Он обвел взмахом руки пустой амфитеатр. Мне пришлось бы солгать, если бы я решился говорить здесь. Я бы не стал просить тебя об этом, сказал Вулкан. Никогда. Он сел рядом с Игняксом. Скажи мне правду. Райтан вздохнул. То задание Тиранского 18-го, заговорил легионер, оно ведь безнадежно без нас. Верно. И нет никакой гарантии, что мы придем к ним вовремя. Теоретически нет, но я верю в своего отца. Он не отправил бы нас на бессмысленное испытание. Прости, но что, если неудача и есть испытание? Я не хочу сказать, что Тиранский 18-й погибает напрасно. Его деяния благородны и полны героизма. «Я не хочу никого ни в чем обвинять, но такая ситуация повторяется снова и снова. Я вижу здесь замысел, мой лорд, и суть его в уничтожении. Может, в этом и заключается наш урок?» «Нет», – возразил Вулкан, – «если только мы не сможем исполнить свой долг. Тиранский восемнадцатый не погибнет, потому что мы спасем его. Мы сохраним его и объединимся, и в этом будет заключаться урок». Стремление обрести надежду сверкнуло в глазах Райтана, но его сомнения еще не рассеялись. Вулкан похлопал его по плечу и поднялся на самый верх амфитеатра. Звук его шагов гулко прокатился в пустоте. «Я заполню эту пустоту», — поклялся Примарх. «На наковальне этой войны я создам первоклассный сплав». Вон потерял счет времени. После первых десяти дней оно утратило значение. Он мог бы свериться с хронометром, но не видел в этом смысла. Цифры на нем слишком напоминали обратный отчет до смерти между дождем из серы или дождем из снарядов. И разница между днем и ночью тоже почти стерлась. Днем завеса пепла становилась чуть светлее, а вспышки взрывов ночью сверкали чуть ярче. В этой войне не было ни затиши и ни передышек. Орки атаковали с таким остервенением, словно каждый миг был решающим. Вон вернулся на базу, чтобы пополнить боекомплект, когда по вуксу поступил вызов к Серексении. Она просила об аудиенции в командном пункте. Он прошел туда через полевой госпиталь. Все хирургические столы были заняты ранеными братьями. Фимбрус, старший аптекарь легиона, руководил персоналом, пытавшимся спасти их жизни. Он коротко кивнул Вону и склонился над столом, продолжая ампутацию левой ноги легионеру, еще сохранившему сознание. Вон шел от стола к столу, негромкими словами выражая воинам благодарность и поддержку. Ему самому это казалось прощанием перед гибелью. В командном пункте настроение было не таким мрачным. Ксероксению он застал в состоянии неиссякаемого любопытства. Вон подозревал, что техножрица будет с восхищенным интересом наблюдать даже за процессом собственной смерти. «Нарастает еще один выброс магмы», сказала она подошедшему легионеру. С южной стороны, из этой вершины. Из-за ее сутулой спины появился механодендрит, указавший в точку на пиктокрайне. Так быстро после прошлого извержения? Удивился Вон. Он посмотрел на красный ручеек потоковой информации о геологической активности. Планета Антеум находилась в состоянии перманентной агонии и грозила развалиться на куски. Извержение вершины было неизбежным. К тому же в цепочке вулканов на юге отмечалось резкое повышение давления. «Как скоро?» – спросил командующий. Ксероксения что-то защебетала на двоичном наречии. «Через четыре часа», – ответила она затем. «Это замедлит турков произнес Вон, осознавая представляющийся шанс. «Во время извержения они не смогут пересечь горы. Их посадочные площадки будут отрезаны от плато. Так мы получим возможность уничтожить армию от базы до горного хребта. Теперь мы на них нажмем». А когда начнутся извержения, мы загоним их в лаву. Он не поддавался льстивым посулам надежды на победу. Но продвижение орков можно замедлить, тем самым выиграв дополнительное время для себя и для населения, которое оставалось под защитой восемнадцатого. Это уже неплохо, и они будут сражаться. День за днем, час за часом. Предсказание Ксерексыни оказалось точным. Первой взорвалась южная цепочка вулканов, когда танковые соединения уже загрохотали по плоту. Пешие отряды шли вровень с бронетехникой, образуя непреодолимую и смертоносную для орков стену, протянувшуюся от базы до конуса. РСЗО «Вихрь» двигались сзади, и их ракетные залпы вызывали цепочки взрывов в рядах орков на средней дистанции, а боевым танкам ВОН приказал сосредоточиться на ближних подступах. Интенсивный согласованный обстрел наносил противнику колоссальный урон. Зеленокожие попадали под гусеницы машин, а 18-й медленно и методично продвигался вперед, словно на параде истребления. Начавшиеся извержения как будто говорили о том, что Антеум решил вступить в союз с легионерами против нашествия ксеносов. Земля дрожала, опрокидывая наименее крупных орков. Тучи пепла застилали горизонт. Взрывы, раскалывающие небо, прокатывались по плато, повреждая их ушные перепонки и заставляя пехоту спотыкаться. Еще через несколько минут началось извержение вулкана, на котором стояла база легиона, и из недр горы хлынули потоки расплавленного камня и грязи. Однако южный край кратера еще держался. Вон ехал в башне погибели от нарха и косил зеленокожих из сдвоенного комбиболтера, установленного на поворотной турели. Лоспушки в спансонах рассекали плоть ксеносов перед танком, а ускорительное орудие беспощадно карали орков шквалами бризантных снарядов. При ограниченной видимости легион утратил согласованность действий, и вон видел лишь окружающий хаос непрерывной стрельбы и вулканические выбросы. Перед его глазами мелькнул образ из прошлого. В начальной стадии Великого Крестового Похода на совещании старших офицеров регионов Вон оказался на борту гордости императора, флагмана Третьего. Там собралось множество летописцев, и когда примарх детей императора вел Вона по одной из галерей, воина особенно поразило одно из полотен, украшавших стены. Огромная картина высотой не менее шести метров и вдвое большей ширины. Настоящий вихрь движения! Тусклые цвета, наслаивавшиеся один на другой, яркие красные и оранжевые штрихи. Это абстрактное полотно вызывало непреодолимое потрясение. «Завораживает, не так ли?» – заметил Фулгрим. «А что это?» «Это война. По-моему, это самое убедительное ее изображение из всех, что я видел». Когда я на него смотрю, то вижу неизбежный хаос как следствие любого конфликта в нашем Великом Крестовом Походе и предупреждение о том, каким неудержимым штормом она может обернуться. И еще картина служит мне напоминанием о том, почему я настаиваю на совершенстве своего легиона в любых аспектах битвы. Без дисциплины нас ждет именно то, что изображено здесь. Перед глазами Вона снова встала та картина. Он видел ее своим мысленным взором и в реальности, закружившейся чудовищным вихрем. Ему показалось, что мир утратил форму. Окружавшие их и погибшие под огнем и снарядами ксеносы исчезли, как и всякое чувство расстояния. Остались только насыщенно серый фон и быстро меркнущие в нем ослепительные вспышки. Вон с боем пробивался сквозь бесконечное море цветов и образов. Это была война, низведенная до абстракции. Казалось, что в этом воплощении конфликта потонет все остальное. Какой-то частью своего сознания он считал, что это не самое худшее. Однако он все еще оставался лордом-командующим 18-го легиона. То, что происходило вокруг, подчинялось его воле, его стратегии, его желанию противопоставить оркам саму планету. И вот сейчас, недалеко от флангов космодесантников, слева и справа от него дышали убийственным жаром потоки лавы, чьи медлительные трехметровые волны поглощали чужаков. В грохоте взрывов едва различимые вопли умирающих зеленокожих были для Вона самыми желанными звуками. Он связался по воксу с Ксероксенией, оставшейся в кальдыре. Что ты видишь? а успики дальнего радиуса действия могли обеспечить более полную картину поля боя. «Все, как мы предсказывали, лорд-командующий, подкрепления с юга отрезаны, армия на плато значительно уменьшилась. У орков возникли трудности с приземлением. После начала извержений возросло количество катастроф». Она замолчала и послышался короткий пронзительный всплеск двоичных трелей. «Лорд-командующий, один из кораблей направляется к плато». «Они намерены здесь приземлиться?» Если бы оркам это удалось, преимущество восемнадцатого, обеспеченное началом извержений, было бы утрачено. Вон поднял голову, но небо он не увидел. Определить, где упадет корабль, невозможно, пока не станет слишком постным. Тем не менее, он разослал воинам предупреждение и предположил, что орки могли решиться на такую же губительную жертву, как было на Киркире. Ксероксения снова вызвала его. Неужели это часть их стратегии? Сознают ли пилоты, что они делают? Ответы на эти вопросы уже не имели значения. В действиях хорков всегда было трудно обнаружить здравый смысл, зато яростная жестокость зеленокожих снова и снова приводила к самым невероятным ситуациям. Словно им хватало одной лишь свирепости для изменения законов физики и вероятности. Удар через пять секунд. Предупредила его Ксерексения. Вон заметил огненный штрих в небе, то ли след двигателей, то ли пламя горящего корабля. Донесся пронзительный раскатистый рев примитивной машины, затем характерный грохот удара скалу. Высоко на севере вспыхнуло новое проявление гнева небес, а потом послышался быстро усиливающийся глухой рок от обваливающейся породы. Появилась алое зарево, поток лавы. Предупреждение о нем разошлось по каналам связи, но что-либо предпринимать было уже поздно. Сенсоры-техножрицы подтвердили прочность горного хребта, и все изменилось. Если ранее направление извержения было известно, а вероятность попадания такого большого корабля именно в эту точку казалась немыслимой, то сейчас произошло именно то, что считалось невероятным. На плато не было никаких возвышенностей или укрытий, чтобы спастись от Магмы. Оставалось только проклинать судьбу. Столкновение космолета Ксеносов с горой привело к разрушению защищавшего легионера в крае кратера. Смерть, которую Вон уготовил уркам, пришла за всеми. Командующий продолжал сражаться и двигаться вперед. Рапорты и приказы в Воксе отмечали продвижение накатывающейся катастрофы. Оставался единственный выход – идти вперед, насколько это будет возможно, чтобы оставаться перед потоком лавы. Он может иссякнуть или хотя бы утратить свою силу, прежде чем доберется до легионеров. Контакт с кальдерой прервался с пронзительным свистом в оксе. «Если мы погибнем, орки погибнут вместе с нами!» – крикнул Вон всем, кто еще мог его слышать. «Это наше возмездие! Это их погребальный костер!» Багряное сияние нарастало, жар усиливался, орудия грохотали, орки умирали. Вон действительно погрузился в реальность той картины. Легионеру подумалось, что создавший ее летописец познал глубинную сущность войны лучше, чем кто-либо другой, даже фулгрим. Внезапно земля исчезла, и они провалились в чудовищную кузницу. Лава настигла их, вокруг раскинулось море огня. Погибель Нарха грозила перевернуться. На экранах тактикариума проявились новые, угрожающие векторы вражеских кораблей, и клаксоны класс тревожно взвыли. — Все нас меняют направление, — доложил офицер-оператор Вокса Денхорн. Они покидают орбиту. — Всем кораблям, — обратилась к капитанам Ризолт. — Подготовиться к схватке с основными силами противника. Они направляются к нам. — — заметил Волтайн, капитан фрегата «Пламя Кавказа». — Извержения помешали зеленокожим продолжать высадку. Им надо куда-то приложить силы. — Какие будут приказы? — Те же самые, как и всегда. Отступление невозможно, капитан. У Антеума мы должны их остановить. Нам некуда идти. — Штурмовая луна тоже покидает орбиту, — доложил оператор Успика. — Флоту построиться в боевой порядок, — приказал Ризалт. «Сомкнуть строй! Сосредоточить огонь на передней полусфере!» Она посмотрела на экран тактикариума и оценила рой, угрожающий глаз Дзецу. Ситуация складывалась точно так же, как над Киркирой. Но теперь ничего не оставалось, кроме как двигаться вперед. «Всем капитанам мы будем наконечником копья! Наша задача – атаковать штурмовую луну именем императора! Мы заставим их заплатить высокую цену!» Флоты людей и урков сближались. Различия между ними были столь велики, что не казались оскорбительными. Ей было противно, что приходится воевать с этими существами, что хотя бы один корабль ее группировки будет уничтоженными. Само существование этих ксеносов вызывало у нее отвращение. Зеленокожим нет места в галактике. Они не имеют ни разума, ни цивилизации, и лишь неистовую жестокость. Если бы торжествовала истинная справедливость, они бы отступили перед величием Империума и дотла сгорели от стыда. Резалта знала, что должно произойти. Она так долго сражалась вместе с 18-м легионом, повидала столько отчаянных битв, что тоже была готова стоять на смерть. Она ни о чем не сожалела. И при мысли о том, что ее действия приведут к гибели множества орков, она улыбнулась. Сегодня она покроет себя славой, и, что более важно, все это обретет для нее смысл. Перед приближающимся Руем остатки легионного флота собрались вместе. Торпеды, орудийные снаряды и ланцвучи пронизывали пустоту, поджигая нелепые сооружения, осмеливавшиеся называться кораблями. Орки отвечали на стрельбу. Некоторые их космолеты взрывались еще при попытке перейти в атаку, даже без единого попадания, но на их место сейчас же приходили другие. Рой становился гуще, летающие посудины орков, спеша сразиться с врагом, сталкивались друг с другом. И в центре роя грозным чудовищем надвигалась штурмовая луна. Копье имперского флота погрузилось в рой, и тот поглотил его. класс -зац уничтожал любого, кто осмеливался атаковать в лоб. Остальные корабли сбивали десятки врагов на флангах, но за ними выстраивались новые. Отдельным врагам удалось прорваться сквозь огневую завесу, и их единичные залпы достигали цели. И таких было немало. Звездолета Скорта Барбикан погиб, фрегат сила благородства погиб. Наконечник копья стал выщербленным. Резалт лично встала за капитанский мостик, когда корабли-тараны встряхнули корпус, и примитивные снаряды орков истощили пустотные щиты. Защита класс ослабела. ослабила. Он получил уже не меньше десятка пробоин. «Управление стрельбой почти отсутствует», – бессветным голосом сообщил сервитор, подключенный к орудийной системе корабля. На обзорном экране Резалт видела отдаленные взрывы снарядов и торпед на поверхности Луны. «Мы наносим ей ущерб!» — спросила она Денхорна. — Сейчас трудно получить осмысленные данные. Скорее всего, да, но повреждения не настолько глубоки, чтобы их мог зафиксировать Ауспик. Слишком велика плотность этой конструкции. — Грубая сила, — подумал Ризалт. — Их безыскусность победит нас. — Орудия левого борта вышли из строя, — доложил сервитур. — Перенаправить все, что можно, — приказал Ризалт. — Цель — расположение орков на Антеуме. Корабль находился слишком далеко от планеты, чтобы осуществить орбитальную бомбардировку в полной мере. Но любой урон врагу на поверхности имеет значение. Судьба класса решена, однако напоследок он еще может обстрелять базурков. «Продолжаем движение!» – добавил Ризелт. «Отступление невозможно!» Спустя несколько секунд к Антеуму умчались последние торпеды. «Мы потеряли управление!» – доложил Валтейн. «Почти наполовину длины. Стремительно теряем атмосферу. Прощай. Наш курс прежний. Мы погибнем и заберем их с собой». «Мы тоже, капитан. Мы тоже». Штурмовая луна угрожающе нависла над строем. В корпус класс ЗАЦа ударил очередной таран. Корабль задрожал, словно в предсмертных судорогах. Подача энергии снизилась. Во всей рубке погасли пиктокраны. «Пробой в двигателе Монотонно протянул сервитур. Утечка плазмы! Есть угроза цепной реакции? спросила Резолд. Определенно. Хорошо, теперь мы атакуем штурмовую луну. В рубке воцарилась мрачная тишина. Экипаж смирился с неизбежностью, и коллективное бессознательное словно подталкивало корабль к базе урков. У нас еще осталась одна торпеда, объявила Резолд. Самая большая мы станем смертельным ударом! Она очень хотела верить в это. Она хотела верить, что их гибель будет иметь значение. Длина класса составляла 24 километра. Даже с разбитыми двигателями корабль расколет штурмовой спутник, как яйцо. Взрыв уничтожит все, что находится внутри, и чудовищное сооружение развалится. Все обязательно так и будет. Судьба не допустит другого конца. — Соедините меня с лордом командующим, — велел Оризалт. — ответил Денхурн. «Хорошо, запиши сообщение для Вокса». Розалт надеялась, что Вон все-таки услышит ее. «Мы идем на таран штурмовой Луны. Мы уничтожим сердце вражеского флота. Единственное, о чем я жалею, так это о том, что не смогу увидеть результатов своих действий». База орков заполнила собой уже весь экран. Розалт больше не могла рассмотреть контуры объекта. Она поняла, что удар класс спутнику будет почти точным повторением действий зеленокожих на Киркире. Сердце сжалось от этой мысли. Теперь уже не было двух различных способов ведения войны. Остался только один. Флот мертв. Корабли продолжают движение вперед, став обычными орудиями грубой силы. Орки вынудили восемнадцатый драться по их правилам. От невыносимой душевной боли ей хотелось кричать во весь голос но она хранила молчание. Резалт и весь экипаж стояли на вытяжку, а огромный корабль уже приближался к поверхности штурмовой луны. Лишь бы это имело смысл, думала она. Лишь бы это имело смысл. Но в последние секунды перед столкновением она поняла, что их гибель будет напрасной. Сначала была темнота, зловещая темнота и боль. Потом чернота рассвела красным заревом и жаром, причинявшим мучение. Аварийные символы в авточувствах Вона отключились. Его организм соскальзывал в состояние комы, повинуясь анабиозной мембране. Воина что-то сдавливало. Избавиться от невыносимого жара было невозможно, но он старался оставаться в сознании. Командующий уперся в придавившую его тяжесть и надавил со всей силы. Груз шевельнулся. Он продолжал толкать его снова и снова, и, наконец, смог пошевелиться. Решимость притупила лезвие красной були. То, что придавило Вона, поддалось. Космодесантник сумел приподнять это и отбросить в сторону. Теперь Кассиан мог осмотреться. Вон выкарабкался из груды обломков рубящего клинка. Поток лавы спрессовал тяжелую боевую технику легиона в один высокий холм искореженного металла. Между отдельными фрагментами была видна остывающая, но все еще тускло красная масса расплавленной породы. Некоторые машины взорвались, другие были просто разбиты, но часть оказалась достаточно прочной, чтобы сохранить жизнь экипажей. Машины погибли, но легионеры продолжали жить, и они уже начали выбираться через сорванные люки и пробоины в корпусе. Ниже холма из танков Вон увидел неподвижно торчавшие из лавы конечности. Ему даже думать не хотелось, сколько погибло легионеров, шагавших рядом с танками, но и в живых их осталось больше, чем он надеялся. Все они забирались на металлический холм. Пыль от пепла еще не осела, и вон видел не дальше, чем на сотню метров в любую сторону. Но и это было уже неплохо. Затухающее свечение лавы помогло установить место, где прервалась битва. После смертоносного натиска расплавленного потока наступил момент тишины. Отдельные участки лавы еще светились. Под ними были погребены тысячи орков. Повсюду виднелись их обожженные, скалящиеся морды. Плато постепенно превращалось в нечто среднее между кладбищем и крематорием. Падающий пепел душил горение, застилая оранжевые и черные пятна серой пелены. Из заплывущих над землей клубов дыма снова послышался хор яростных воплей. «Лорд-командующий!» – окликнул его Нумион. Он уже успел взобраться на вершину холма из уставов. Нагнувшись вниз, он помог Вону подняться. Они посмотрели в ту сторону, откуда доносились крики. «Им все еще мало», — добавил он. «Им всегда будет мало, пока мы не перебьем их всех до последнего», — сказал Вон. Командор привлек внимание немногих уцелевших легионеров. С высоты их было видно чуть лучше, и Вон видел, как они пробирались через обломки и застывающую лаву к танковой горе. «Ко мне!» – крикнул легионер. Он оглянулся назад. Кальдеры не было видно. Непонятно, к чему они могут вернуться, но попробовать стоило. «Ко мне!» – снова закричал он. «Приготовиться к бою! Мы еще не закончили расправу над зеленокожими!» Появились карабкающиеся половиурки Некоторые проваливались и погибали, но большая часть лавы уже достаточно отвердела, чтобы выдержать их вес. «Уничтожить их!» приказал Вон. Жар внутри его доспехов немного уменьшился, и мысли прояснились. «Обеспечить прикрытие нашим братьям! Огнеметы по уровню земли! Болтеры поверху! Не дайте зеленокожим приблизиться!» Груда обломков извергла шквал огня. Поток лавы не пощадил ни одно отделение, но остатки восемнадцатого региона, собравшиеся на холме, возобновили сражение с прежней точностью и дисциплиной. Стрельба не прекращалась, и воины изменяли направление обстрела, чтобы дать возможность своим братьям перезарядить оружие или добраться до возвышенности. Разбитые танки стали новой крепостью. Орки неустанно атаковали, но космодесантники сдерживали их натиск, и вал из трупов ксеносов увеличивался. Уже все оставшиеся в живых воины успели прорваться с боем через ряды зеленокожих и добавили свои силы к общей огневой мощи. «На этой позиции мы можем долго их сдерживать», — сказал Нумеон с поразительной точностью посылая снаряды. «Долго, но не бесконечно», — заметил Вун. «В любом случае выбора у нас не было, не так ли?» «Верно». Образ последних легионеров, стоящих на смерти на монументе из танков, конечно, был окутан сиянием славы. «Но нет, это еще не конец». Если есть хоть еще один шанс исполнить свой долг, они должны им воспользоваться. Легионер Арасус, — передал Вон Павуксу, по — попытайся наладить связь с Кальдерой. У нашей крепости крепкие стены, она могла выстоять против того, что повергло нас здесь. Внимание Вона привлекло интенсивное движение в клубах пепла. Там появилось что-то большое, и оно быстро приближалось. «Внимание на юго-западный сектор!» — предупредил он воинов. Противник не заставил себя долго ждать. Это был вождь орков, настоящий гигант. Его примитивная броня оказалась настолько толстой, что вполне могла служить покрытием для ландрейдера, хотя на его мощном теле казалось лишь излишним украшением. Гигант пробивался сквозь толпы своих подчиненных, топча их ногами, не обращая внимания на восторженное завывание. Великий вождь пришел, чтобы уничтожить их врага. Чудовище быстро приближалось, передвигаясь размашистым шагом. Оно было вдвое массивнее вона. В одной руке оно держало огромное, грубо обработанное ружье с широким, как у пушки, дулом. На второй руке был закреплен силовой коготь, на вид способный пробить броню боевого звездолета. Из глубины его груди вырывался глухой рев, громкий, как грохот нового извержения. Правая нога монстра пробила курку лавы. Вождь провалился по самое бедро, но тотчас выпрыгнул, и раскаленная магма на ноге стала для него лишь поводом ускориться. Казалось, сам Антеум изверг этого исполина – отвратительное порождение огня, камня и звериной ерости. Остальные орки ринулись в атаку с удвоенной силой, словно волна живой плоти. Легионеры своими выстрелами едва сдерживали их натиск. Появление главаря как будто еще сильнее разъярило зеленокожих. В то время, как большинство воинов осыпали снарядами надвигающийся вал, Вон и Нумеон стреляли по вождю. Болтерные снаряды оставляли пробоины в его броне, но Зеленокожий лишь смеялся и бежал все быстрее, разинув пасть в предвкушении драки. Сзади послышался грохот очередного выброса вулкана, потом звук осыпающихся камней и свистящий шелест приближающейся смерти. Вождь Орков мощным прыжком вскочил на гору. Легионер Дексиус ударил чудовище цепным мечом, но зеленокожий снес ему голову одним взмахом силового когтя. Он даже не оглянулся на убитого воина. Внимание вождя было приковано к вершине, к вону. «Ну, подходи!» – закричал командующий. Нумион бросил краг гранату, но орк отбил ее в сторону. Мощный взрыв не причинил силовому когтю никакого вреда. Вождь рвался наверх, круша по дороге легионеров. Воздух снова наполнился багряными отсветами и заметно разогрелся. Поток лавы был уже близко. «Есть кальдера!» – ваксировал Арасус. «Она еще держится! Стены не пробиты!» Вождь Орков добрался до вершины. «Отходите к кальдере!» – приказал Вун. «Отступление с боем даст им шанс перегруппироваться, обеспечить оборону и нанести ответный удар». А если удастся здесь остановить вождя, боевому духу орков будет нанесен существенный урон. Вон сделал выпад силовым мечом. Клинок пробил помятый шлем чудовища. Орк зарычал и грузно отшатнулся в сторону. Космодесантник отсек ему ухо. Нумион зашел справа и посылал снаряды в его бок. А легионеры внизу тем временем начали отходить от горы разбитых танков, пробиваясь сквозь толпы окруживших их орков. Их ждал долгий подъем к кальдере по остывающей лаве. Вожак проигнорировал выстрелы Нумиона и пустил в ход свое ружье. Вон вовремя заметил направленное на него дуло и успел пригнуться, укрывшись за выступающим из остого танка орудием. Снаряд зеленокожего разорвался на нем, и осколки брызнули чужаку в лицо. А Вон, выскочив из укрытия, послал ему в грудь сдвоенную очередь из комбиболтера. Гигант так быстро припал к земле, что его лишь вскользь зацепило по лбу. Нумеон снова обстрелял его левый бок и пробил пластины брони. Орк взмахнул силовым когтем. Движение казалось мощным и внезапным. Удар в грудь подбросил Нумеона в воздух. Он упал у подножия холма, а вождь с невероятной скоростью ринулся к вону. Тот отскочил к самому краю, так что из-под ног посыпались обломки танковой брони. Он позволил себе упасть, мгновенно решив заманить орка вниз, где к схватке должен присоединиться Нумион. Еще на лету он поднял комби-болтер и снова обстрелял чудовище. Снаряды попали в цель и взорвались на пластинах нагрудника, но монстр действовал стремительно. Он прыгнул с горы, оттолкнулся ногами где-то посередине и успел силовым когтем подхватить Вонна, прежде чем приземлиться на перевернувшийся Тифун. Коготь прижал его руки к бокам, сдавил, и внезапно на его тело как будто обрушилась вся тяжесть горной цепи. Керамит раскололся, правая рука сломалась, и комбиболтер выпал из онемевших пальцев. Вон взревел от ярости и отчаяния. Он не мог даже шевельнуться. Орк, встав на вершине холма из танков, поднял его вверх и торжествующе заорал, а его коготь продолжал сжиматься. У командующего трещали кости, силовой ранец сминался, доспехи превращались в груб. Черный панцирь лопнул, легкие заполнила жидкость. По сравнению с этой болью, мучения от жара, перенесенные раньше, казались просто насмешкой, но еще сильнее пострадала его гордость. В таком поражении не было никакого достоинства, как и в такой смерти. «Я еще убью тебя!» – огрызнулся он. Но, как он не старался, шевельнуться не мог. Орк усилил хватку, грозившую порвать его пополам. Вожак ксеносов издевательски хохотал. Глаза вона затянула красной пеленой, и он решил, что это агония. Но затем понял, что покраснел воздух, а рокот объяснялся не шумом крови в ушах. Волна лавы ударила в гору танков, вызвав сердитый рев вождя. А потом командующий упал, потому что чудовище снесло потоком расплавленного камня. Орк пытался подхватить его, но лава быстро увлекла его за собой. В оглушительном реве зеленокожего слышалось разочарование, а не боль. Затем черная и красная полностью поглотила его. Вон то приходил в себя, то снова погружался в забытие. Внезапные приступы боли заставляли его очнуться, но они также милосердно отключали перегруженный разум. У него появилось смутное ощущение, что его куда-то тащат. Вокруг царили жары хаос, но вулкан каким-то образом приближался. И снова он оказался в пророческой картине, увиденной на борту гордости императора. Только теперь неистовый вихрь серого сменился грозовыми вихрями черного и красного цветов. Он видел его и не сознавал ничего, кроме того, что погрузился в самый страшный хаос войны. «Только не так!» – думал он. Порой губы его шевелились. «Только не так!» Давно желанная смерть подступила, но это было неправильно. Все неправильно. «Жив ли наш лорд-командующий?» – спросил регионер Салуран, стоявший на южном бастионе крыши кальдеры в ожидании нового натиска урков. «Жив!» – ответил ему и еще троим уцелевшим членам отделения Арасус. Я слышал, как он ворчал, когда его поднимали на хирургический стол. Салуран, Каэли и Блазиус никак не отреагировали на его слова. Блазиус никогда не был разговорчивым. Салуран всегда спокойно воспринимал все, что встречалось на его пути. А Каэлию этого было достаточно, чтобы успокоиться. В конце концов, именно Блазиус нарушил молчание. «Как ты думаешь, он сможет снова сражаться?» «Он наверняка захочет», – вставил Салуран. «Конечно, захочет», — сказала Арасус и неуверенно продолжил. «Только я не думаю, что он сможет. Его раны...» «Ужасные?» — спросил Каили. «Так мне показалось». Салуран вздохнул. Он посмотрел вниз, на плато, где местами еще светилась расплавленная масса. «Но он хоть нанес значительный урон противнику», — произнес Салуран. «И теперь мы будем сражаться и за него тоже». Никто из них не задумывался, сколько это продлится. И снова темнота, очень долго. Затем Вон очнулся, открыл глаза и понял, что не в силах пошевелиться. Свет тусклый, но в нем нет ярости. Ровное искусственное освещение. Люмин полосы. Он лежал на хирургическом столе в кальдере, без доспехов. «Что?» – сумел выговорить он. «Отступление завершено». Голос принадлежал Нумеону. С огромным усилием, чуть не стоившим ему нового обморока, Вон перевел взгляд вправо и увидел первого капитана. «Все, кто мог двигаться, добрались до кальдеры», — сказал тот. Командующий попробовал что-то сказать, но из горла вырвался только хрип. «Если будешь болтать, умрешь», — предупредил его апотекарий. Вон проигнорировал его слова. «Сколько?» — спросил он. Нумеон поморщился. — Немного, — с горечью признался он. — Совещание, — Прохрипел воин. — Оставшиеся в живых офицеры уже собрались, — сказал Нумион. — Перенесите меня туда. — Лорд-командующий запротестовал Фимбрус. — Сейчас же, и чтобы я не терял сознание. Фимбрус повиновался. Даже после немедленного введения стимуляторов у вона темнело в глазах. Он не помнил, как его доставили из Апотекариона в командный отсек. А когда заставил себя открыть глаза, увидел лишь горстку своих претеров. Вон постарался сосредоточиться на ситуации в Легионе, чтобы снова не лишиться сознания. Фимбрус все время оставался рядом, добавлял стимуляторы и следил за показателями жизнедеятельности. Вон все еще не мог пошевелить ни руками, ни ногами. Дыхание поддерживалось только при помощи трубок, тянувшихся к медицинской консуне. Воштерков все еще на поле боя», – доложил Мимион. «Он ранен, но не опасно. Однако он потерял много своих подчиненных, слишком много, чтобы зеленокожие решились на штурм кальдыры. «Значит, в этом отношении наша стратегия оправдалась», – сказал Маниусилва, первый капитан, сильно поредевший четвертой руты. Сам он в битве лишился глаза, и всю левую сторону его лица покрывали пятна ожогов. «Если бы тот корабль не угодил в конус вулкана, мы бы уже разбили их!» – проворчал Орион Вестус из Пятой Руты. Резкие черты его лица все еще были присыпаны пеплом. Салбак подбородку протянулся свежий шрам. «На время!» – прошептал Вун. Даже если бы вулкан не поймал легионеров в огненную ловушку, основные силы орков еще находились на орбите, а высадка осуществлялась вне досягаемости артиллерии, по другую сторону от южной цепи гор. «На время», — согласился Нумион, — «а извержения на юге теряют силу. Орки получат подкрепление». «Что с флотом?» — спросил Силва. Извержение блокировало вокс дальнего действия, но со успика исчезли все сигналы. Проведенная бомбардировка обеспечила нам дополнительное время, но высадка зеленокожих возобновилась. Темнота снова завладела воном. Усилием воли он заставил ее отступить и сумел выдавить из горла слова. «Повреждения кальдеры?» «Значительные», — ответил Нумион. «Стены еще держатся, но еще одно извержение может стать критическим. Мы еще какое-то время сможем отражать атаки, но эта позиция не намного лучше, чем обломки танков». «Значит, будем драться», – произнес Вун. Боль охватила его, как коготерка, так что руки и ноги судорожно забили по медицинскому столу. Фимбрус поднес к его шее на артецум. «Только не кома», – прохрипел Вун. «Но лорд-командующий...» «Я должен быть в сознании. Когда придет время, я буду в сознании». Фимбрус кивнул. «Как пожелаешь, лорд-командующий». Скорее с уважением, чем с нежеланием, произнес он. «Первый капитан Нумион», — продолжал Вон, — «ты будешь командовать на поле боя. Направляй удары против зеленокожих, как сочтешь нужным». Артел почтительно склонил голову. «Я не подведу тебя, лорд-командующий». Неожиданно вспыхнул экран тактикариума. По всей его длине развернулась информация Сауспика. Нумион повернулся и замер. «Что там?» — спросил Вестус. Кто-то прибыл, сказал Артыл. В систему переместился флот. Чей? спросил вон, разрываясь между надеждой и отчаянием. Но Мион покачал головой. Неизвестно.